Глава 18. Как выбирать своих людей. Среди гор и высоких пустынных долин юго-западного Колорадо шестеро женщин, уже в годах от 40 до 60, планировали создать небольшую общину, которую я условно назову Край мечты. Через какое-то время стало ясно, что новая, недавно присоединившаяся седьмая участница группы, которую я назову Регина, не в состоянии заплатить свою долю в 20 тысяч долларов за выкуп земли. И поначалу все предполагали, что в силу этого она не будет участвовать в создании общины. Однако Регина, глубоко вдохновленная идеей сельской общины среди красивой природы, была убеждена, что сама судьба привела ее в группу. «Я знаю, я обязательно должна быть там», — говорила она. «Эта земля духовно зовет меня». И в конце концов, остальные женщины, движимые благородным мотивом не отвергать искренне желающего быть с ними человека только из-за денег и считавшие неправильным встать против чего-то сильного духовного стремления, взяли Регину в своё сообщество, купили 11 акров земли и включили имя Регины в документ о праве собственности на равных с собой. Большая часть женщин жили и работали в городе и приезжали на землю в выходные, планируя переселиться со всем, как только они смогут себе это позволить или же после выхода на пенсию. Но несколько, включая Регину, жили на земле постоянно. Примерно через полгода начались трения по поводу пользования землей. Регина приобрела лошадь и настаивала на определенных требованиях, касавшихся ее выпаса и доступа к воде, хотя это создавало для ее соседок ограничения в пользовании землей и мешало их отдыху на природе. Поскольку участницы группы избрали для решения вопросов принцип единогласия, никакое решение не могло быть принято, пока все не согласятся, а Регина упорно шла против всех. И поскольку никто из женщин не работал раньше в группах, практиковавших консенсус, и не знал, что для него нужно и как он действует, то никто из них не понимал, что, по существу, между ними с самого начала не было реального соглашения, так как у них не было единогласного решения о том, что Регине разрешается использовать конкретный участок земли, который она заняла, и права на который отстаивала. Конфликт постепенно нарастал. Остальные женщины ощущали явную неприязнь к Регине за ее поведение, который считали нечестным и потребительским, тем более после того, как они буквально подарили ей возможность членства в общине, оплатив его из своих карманов. В течение нескольких следующих месяцев, стремясь разрешить конфликт, участницы группы проводили сессии обратной связи, специальные собрания, пытались прибегнуть к посредничеству и звоне, но всё это не принесло результата. В конце концов, было предложено разделить 11 акровый общий участок земли с тем, чтобы Регине досталось полтора акра, хотя это было и не столько, сколько она требовала. а община продолжила бы существовать на оставшихся девяти с половиной. При этом с Региной не требовался немедленный платеж за землю, а предоставлялась большая рассрочка. Однако она отказалась и от этого варианта. В этой невыносимой ситуации единственным выходом для женщин стало вынудить Регину через суд продать участок и вернуть свои деньги. Меньше чем за полтора года край мечты превратился в край ничто. И, словно этого было недостаточно, Поскольку по бумагам Регина была со собственником участка, суд присудил ей одну седьмую от вырученной суммы, несмотря на то, что она не заплатила за землю ни цента. Но даже это еще не самое плохое. Самое плохое во всей этой истории было то, что с самого начала, еще когда они только познакомились с Региной, всем шестерым участницам группы, она показалась неприятной. Ее энергия неизвестна. Её манера общения, её требовательность и почти назойливость в своём убеждении, что она рождена для этой земли, всё это вызывало тяжёлые чувства и протест. Однако, несмотря на это, ни одна из женщин так и не решилась прямо высказаться против, опасаясь показаться недоброй или ещё хуже эгоистичной. Стараясь проявить благородство, не желая обращать внимание на красноречивые сигналы и стыдясь своего внутреннего чувства неприязни, каждая из них предпочла сохранить свои причувствия в секрете. В итоге доброта стоила этим женщинам их мечты. Выбор по эмоциональной зрелости. Узкая дверь. История края мечты совсем не уникальна. Я слышала множество вариаций этой же самой легенды в те годы, когда ездила смотреть создающиеся общины и экопоселения. Приём в группу человека, не разделяющего ваши взгляды, ценности и убеждения равно как и человека, в отношении которого вы чувствуете устойчивую неприязнь, не приносит ничего хорошего. Такое решение может привести к долгим часам мучительных разборок на собраниях, оставляющих людей нервными и истощёнными, или ещё хуже, к позорным судебным процессам и расколу общины. Кроме того, поскольку люди обычно проецируют на общину очень много идеализаций при её построении, очень-очень часто допускают те же самые ошибки. что и при выборе партнеров по браку. Бросаются в объятия, не глядя с кем, проецируют идеализированные образы на обычных людей, отказываются обращать внимание на красноречивые сигналы в поведении человека. Альтернативой является создание хорошо продуманной процедуры для приема и интеграции новых членов и выявления тех, кто не созвучен группе. Поскольку жизнь вообще не предполагает постоянное взаимодействие людей, умение находить общий язык и ладить друг с другом, Разумнее всего выбирать себе в партнеры тех, чья жизнь демонстрирует, что они это умеют. В идеале мы выбираем людей по их эмоциональной зрелости и здоровой самооценке. Отсутствие процедуры отбора новых членов общины способно стать драматическим источником структурного конфликта в будущем. «Если входную дверь вашей общины открыть нелегко, то войти к вам смогут только действительно здоровые люди», говорит Ирвин Вольф Цукер, работник социальной психиатрии и бывший член «Связь». Финтхарна и других общин. Если же она распахнута, Настиш, то вы рискуете привлечь слабых и больных людей, искушённых в молчаливых утаиваниях, в трагических минах, обитчевых подозрениях, сплетнях и кознях за спиной, обмане и оговоре людей, манипуляциях и обвинениях. Стоит таким людям попасть в общину, предупреждает он, и энергия всех её членов может впоследствии годами уходить на то, чтобы только вытолкнуть их обратно. Процедура отбора будущих членов обычно подразумевает определённый период времени, в течение которого новичок посещает инициативную группу или общину в качестве наблюдателя, отвечает на задаваемые ему вопросы, участвует в общих мероприятиях, а также последующее официальное принятие его через процедуру консенсуса или иную, принятую в группе. В формирующихся группах это может также включать определённые денежные выплаты, членские взносы или взносы на покупку земли. В уже действующих общинах процедура отбора обычно подразумевает более серьёзные и детальные вопросы к новичку, более длительный период посещения для знакомства и часто от 6 месяцев до года испытательного срока (provisional membership), а также, возможно, более высокие, чем в инициативных группах, членские взносы. Очень важной частью процедуры отбора членов является избранной группой способ публичной подачи информации о себе. Будучи сделанными качественно, ваши рекламные материалы, брошюра или иной раздаточный материал, письмо, анкета, веб-сайт, колонка в журнале типа Communities, листинг в каталоге общин и так далее, будут привлекать именно тех людей, которые близки вам по взглядам и ценностям, способны и готовы принять ваши требования в отношении финансов, труда, времени и прочего. Ваши информационные материалы могут помочь привлечь людей, которые вам нужны, и отвадить прочь остальных. При этом вы можете быть очень прямы и откровенны в описании того, к чему стремитесь. В брошюре одного из поселений написано: Мы ищем людей, которые уверены в себе и чувствуют себя успешными, которые достигли эмоциональной зрелости, способны конструктивно общаться и ладить с другими в групповых ситуациях. Нам интересны люди, которые не чувствуют себя обиженными, униженными или обойдёнными в плане успеха и жизненных благ. Те, кто не слышали о себе отзывов, что они угрюмые, переменчивые или ранимые. Мы ищем людей, которые любят находиться в тесной компании и способны прямо и ясно выражать свои желания и потребности. Понятно, что процесс отбора имеет смысл, когда вы уже живёте в созданном вами поселении. Однако, нужен ли он для тех, кто просто посещает собрания вашей инициативной группы? Думаю, в этом нет смысла, если речь идёт о тех, кто пришли лишь как наблюдатели. чтобы посмотреть на вашу деятельность и, может, сделать какие-то предложения. Но он безусловно необходим, если эти люди становятся членами, участвующими в принятии общих решений, способных оказать влияние на будущее вашей общины. Ещё одна причина, по которой важен процесс отбора новых членов это необходимость удержать тех людей, которых вы уже имеете в группе. Конечно, если вы уже живёте на земле то для укоренившегося поселенца нелегко оставить группу, даже если поведение новичков его сильно достало. Но в формирующейся группе, до тех пор, пока уровень взаимных обязательств ещё не сильно вырос, например, в связи с покупкой земли, если к вам присоединяются люди, которые своим поведением портят атмосферу в коллективе, кто-то вполне может устать от этого настолько, чтобы уйти и больше никогда не вернуться. Кто хорошо приживается в общении. Первое. Те, кто не нуждаются. Люди, которые успешны и чувствуют, что занимаются своим делом, как правило, склонны процветать в общине и вкладываться в ее развитие. Второе. Те, у кого здоровая самооценка и чувство «я». Эмоционально зрелые люди с адекватной самооценкой, которые знают, чего они хотят и осознают свои преимущества и свои слабости, которые стремятся к личному росту, так же, как правило, успешны в общинах. Третье. Те, кто открыты для иных взглядов на мир и точек зрения. Агрессивным и деловым матёрам-предпринимателям и менеджерам, которые инстинктивно знают, как лучше и привыкли принимать решения быстро, обычно бывает очень нелегко в общинах. Они ощущают разочарование и нетерпение до тех пор, пока не приспособятся к коллективному процессу принятия решений. Если же они всё-таки приспосабливаются, то такие люди часто способны процветать в общенье и принести ей много пользы. 4. Те, кто ощущает свою связь с другими людьми и заинтересованны в благополучии окружающих. Очевидно, что человек, готовый доверять другим и способный работать в группе, будет успешен в общении, тогда как робкие и застенчивые люди и люди, склонные к одиночеству, могут поначалу ощущать затруднения. Они могут быть нечувствительными к нуждам других людей и не понимать, чего от них ожидают. Но при наличии высокой готовности к росту, такие люди вполне могут использовать общину как средство измениться и стать полностью включёнными в её жизнь. Пятое. Те, кто готов следовать групповым договорённостям. Некоторые люди, яростно оберегающие свою независимость, находят кощунственной саму мысль о каких бы то ни было взаимных обязательствах с окружающими и склонны угрожающе ощутиниваться, когда их просят следовать каким-либо правилам или выполнять какие-либо задания. Тем не менее, при наличии сильного стремления жить в общении, такие люди могут перейти от я-сознания к мы-сознанию, не теряя ощущения собственной значимости. В самой по себе взаимозависимости с другими людьми нет ничего страшного, и ощущение своей связи с другими очень даже способно приносить радость. Однако некоторым людям требуется собрать всю свою веру, чтобы хотя бы попробовать это. 6. Те, кто готовы прямо высказаться, Люди, готовые брать на себя инициативу, способные честно высказываться, когда они не согласны с другими, и прямо попросить о том, чего они хотят, обычно бывают успешны в общении. Седьмое. Те, кто способны успокоиться и выслушать других. Людям, которые всегда знают, что лучше, которые вечно в движении, полны идей и настойчивы в своих мнениях, бывает очень полезно умерить свой пыл на групповых собраниях для того, чтобы дать другим тоже возможность высказаться. Но разве это община? Многие люди считают, что сообщество не является настоящей общиной, если оно не открыто для всех и не готово принять каждого, кто пожелает. Ведь разве сама по себе идея общины не подразумевает более открытые, щедрые, принимающие отношения, чем в обычном цивилизованном обществе? Однако наиболее опытные общинники и экопоселенцы ответят на это, что отсутствие чётких критериев для членства в общине, стандартов приёма, если угодно, есть просто-напросто прямое приглашение для эмоционально нездоровых людей. Сами того не осознавая, они ищут общины для того, чтобы получить ту любящую семью, которой они были лишены в детстве. Один из основателей общины сказал мне, что вывеска над входом в их общину о том, что она открыта для всех, могла с тем же успехом читаться как эмоциональный госпиталь. Добро пожаловать. Когда я рассказываю обо всём этом на своих тренингах, Многие люди начинают нервно ерзать на своих стульях. Сама по себе мысль о возможности исключать людей из общины не укладывается у них в голове. В такие моменты можно легко опознать опытных членов общины. Они выразительно кивают и вращают глазами, словно пытаясь сказать: "Не лишне бы повторить это ещё раз. Они уже познали эту науку через собственный горький опыт. Я не вижу причины, по которой вам непременно нужно этот опыт повторить". Альтернативное общество редкое и ценное благо в нашей культуре, отмечает Харроуэй Бейкер, член общины Данмайерхоллоу, штат Теннесси. И существует они не только потому, что определённые люди вложили в их создание огромное количество времени и сил. И было бы глупо впускать в них тех, кто может разрушить то, что многие люди с таким трудом создавали в течение нескольких лет. А как же тогда эффект притирки? Разве острые края в каждом из нас не стираются сами собой при контакте с другими членами общины? Опытные члены общины часто отмечают, что большинство людей действительно становятся более зрелыми в общении благодаря конструктивной и приудачным раскладам обратной связи, которую они получают, и в силу естественной склонности учиться более совершенным, в идеальном варианте, навыкам общения, которые они наблюдают у своих более опытных собратьев. Многие группы могут привести примеры людей, рядом с которыми было трудно находиться, когда не только прибыли в общину, но которые настолько вдохновились и выразили готовность учиться, что со временем стали образцовыми членами общины. Однако, похоже, что действенность эффекта притирки напрямую зависит от готовности потенциального нового члена учиться чему-то новому, меняться и расти. И мне приходилось видеть молодые формирующиеся общины даже с очень хорошими навыками взаимодействия. которые раскалывались в результате конфликта или даже судебного разбирательства только потому, что всего лишь один участник не обладал достаточной эмоциональной зрелостью и самообладанием, чтобы работать в группе. Вся изнанка человека всплыла на поверхность, как это в принципе происходит со всеми в общении, но в этих случаях она оказалась слишком разрушительной, чтобы группа смогла её выдержать. Когда человек психически травмирован и переживает тяжёлые времена, Он безусловно может улучшить своё состояние, находясь в общении, и в идеале может исцелиться и вырасти благодаря поддержке и конструктивной обратной связи с окружающими. Но определённый уровень психической травмы, без наличия высокой готовности к росту, оказывается всё-таки неподъёмным для многих общин, особенно молодых. Я думаю, что один глубоко травмированный человек может причинить группе гораздо больше ущерба, чем 10 здоровых. для того, чтобы сбить с нормальной колеи всю деятельность в общении и высосать всю ее энергию. Пассивные жертвы – озлобленные жертвы Предположим, что человек, имевший несчастье быть душевно травмированным в детстве и с тех пор так и не сумевший исцелиться, приходит в вашу группу. Такой человек обычно чувствует себя в той или иной степени нуждающимся и незащищенным, и имеет склонность интерпретировать неспособность или отказ других людей удовлетворять его нужды как очередное притеснение или оскорбление. Иногда подобный персонаж выглядит робким, покорным, беззащитным, как говорят некоторые люди, излучают энергию жертвы. В другом случае, напротив, он кажется порывистым, резким и страстным, легко и неожиданно впадает в негодование и ярость. В обоих случаях ощущается, что где-то на бессознательном уровне человек ожидает нападения извне и как бы заранее готов получить удар или отражать его. Такой человек имеет свойство из раза в раз попадать в ситуации, когда его оскорбляют, и непостижимым образом умудряется провоцировать обычно спокойных людей на агрессивные выпады в отношении него. Он может находить или распознавать оскорбительное поведение там, где для других его даже близко нет, и обречён на заключать Ну вот, я так и знал, вы все сговорились против меня. Проблема заключается не в том, что человек был однажды травмирован, что очевидно нельзя считать его виной. Проблема заключается в том, что он продолжает интерпретировать поступки других людей как попытку притеснить его. Вот как это обычно выглядит. В один прекрасный день перед воротами вашей общины или на собрании вашей группы появляется Дарлен. У неё сложные обстоятельства, и вы, чувствуя к ней сострадание и желая ей помочь, принимаете её к себе. Вы рады, что помогли человеку в беде, и первое время всё идёт хорошо. Однако вскоре между Дарлин и некоторыми другими членами общины начинаются трения. На кругах доверия она отказывается говорить и уходит. Попытки наладить с ней обратную связь и высказать что-то по поводу её поведения грубо отвергаются. Просьбы о малейших изменениях в её поведении воспринимаются как агрессивные выпады. Любое внимание со стороны общины с целью разобраться и прояснить ситуацию воспринимается как преследование. Поначалу Дарлин думала, что вы её друзья, но вы, как и все вокруг, вы собрались здесь только для того, чтобы помучить её. По какой-то причине Дарлин очень часто появляется в самых разных общинах. под видом одинокой матери с несколькими детьми на попечении а также с двумя собаками к которым очень привязаны малыши у матери слабое здоровье и она с трудом переносит некомфортные условия у одного из детей ограниченные возможности и особые потребности у собак обнаруживаются блохи и лишай Потенциальная драма и итоговая цена всего этого для общины возрастает, если отец детей Дарлин пытается забрать или отсудить их у неё или же стремится вернуться к ней и продолжить их семейную Санта-Барбару. Дарлин в глубоком истощении и отчаянии, и, конечно, вам хочется помочь ей. Ради бога, накормите семью, дайте им ночлег на пару ночей и немного денег, если хотите. Ваду уж вите Дарлин поискать помощи в местных социальных службах и обществах реабилитации. Трудно даже представить, какое бремя вы взвалите на себя, если вы примете её в свою общину. Жители Лост-Вэлли однажды спасли одинокую мать при обстоятельствах, похожих на вышеописанные, и кончилось это тем, что она обвиняла и проклинала общину на чём свет стоит, несмотря на все усилия поселенцев помочь ей. У нас просто не было тех благ, которыми можно было бы компенсировать ей ущерб. Причинённый нашей благотворительностью, с кривой усмешкой вспоминает Дайан Брос. Или, к примеру, Майк появляется у порога вашего поселения. В праведном негодовании на прогнившую государственную систему и тёмные силы, пробатившие землю, он решительно намерен посвятить себя социальному служению и спасению планеты. Он уверен, что община, ваша община это ответ на его вопросы. Он присоединяется к вам, и вы приветствуете его рвенья. И какое-то время всё идёт очень хорошо. Однако вскоре между Майком и некоторыми другими членами общины возникают разногласия. Отзывы, которые он получает о себе, по его мнению, полный вздор. Просьбы об изменении его поведения это попытки паработить его, круги доверия это спектакль для сентиментальных хлюпиков. Любые попытки общины разобраться в ситуации и наладить отношения, он воспринимает как преследование. Да, поначалу ваша община показалась ему верным союзником в борьбе. Но увы, у вас тут тоже всё уже схвачено, и здесь у власти всё те же тёмные силы, что и везде. Дарлин действует из страха, Майк из негодования и озлобленности. Оба они жертвы. Какие общины могут принять людей в таких обстоятельствах, за исключением терапевтических или социально-реабилитационных, организованных специально для помощи нуждающимся? Крупное, старое, уже налаженное и устоявшееся поселение иногда может принять людей с трудным характером или психическими травмами без большого ущерба для себя. В конце концов, вековой дуб может выстоять, если в него врежет за грузовик. Но ни в коем случае не испытывайте судьбу, если ваша группа ещё мала или только-только формируется. Вы ещё только нежный росток, а не взрослое дерево, и поэтому ещё очень и очень уязвимы. Отбор членов и закон. Как уже упоминалось раньше, если у вас есть земельные участки или дома, занимаемые путём купли-продажи на открытом рынке, вы не можете проводить отбор покупателей, но обязаны продать любому, кто согласится на ваши условия. Если, основываясь на ваших критериях членства, вы выбираете одних покупателей и отказываете другим, суд может интерпретировать это как дискриминацию. Живые же личные сообщества встречаются с этой проблемой, но, как уже отмечалось ранее, обычно на их предложение откликаются как раз те люди, которые стремятся к большей общинности в своей жизни и понимают смысл сообщества в нужном ключе. Так что тут отбор членов в основном проходит в режиме самоотбора. Однако бывают и случаи, когда формирующаяся группа домовладельческой общины замечает, что кто-то из членов не устраивает остальных и принимает меры для исправления ситуации. Так было, к примеру, в молодой кохавизин группе на северо-западе США, которую я условно назову Краснолесье, Redwood Commons, и её членом, которого я назову Кел. Кел имел странную, очень монотонную манеру говорить, и лицо его при этом абсолютно не выражало никаких эмоций. В психиатрии такое явление называется уплощённый аффект. Все участники заметили эту его странную какую-то механическую манеру поведения. Некоторые сочувствовали Келу и были добры к нему, другие же чувствовали, что их это нервирует. Когда пришло время вкладывать деньги для покупки недвижимости и двигаться дальше, некоторые высказались против того, чтобы Кел участвовал в проекте. А что если в один прекрасный день окажется, что он кусается и обидит кого-нибудь из наших детей? Другим же было очень тяжело так поступать и по непонятной причине отказывать человеку. Им хотелось проявить сострадание к Келу, которому жизнь вообще не явно пошла бы на пользу, хотя и они чувствовали, что это может быть рискованно. В конце концов, несколько членов группы отозвали Кела в сторонку и несколько грубовато попросили его покинуть группу. Что он и сделал? Они не сказали ему, что согласно закону, он имел все права вступить в их сообщество. До нынешнего дня многие члены Краснолесья ощущают стыд из-за того, что они так грубо обошлись с Келом. Для него это, очевидно, было болезненным событием. И они спрашивают себя, можно ли было сделать это как-то по-другому, более деликатно и по-доброму? Должны ли они были сказать ему об этом раньше, пока он ещё не привык к их группе? Или, может быть, они вообще были чертовски неправы, и Кэл мог бы стать отличным членом общины? Частый контакт с соседями, особенно с детьми, быть может, привнёс бы недостающее тепло в его жизнь. Однако, хотя это и весьма болезненный вопрос, я считаю, что участники этой общины поступили верно, последовав своим чувствам и предприняв шаг, который им показался лучшим для общины в целом. В отличие от женщин из края мечты, люди из Краснолесья не позволили стыду за свои неправильные чувства помешать им честно высказать их. <музыка> Умение сказать нет. Имеет ли группа участки, дома для продажи на рынке или же сама владеет своей недвижимостью и, таким образом, вправе выбирать своих членов? Все равно возникает вопрос, вправе ли мы просить, чтобы человек ушел, что бы мы там не чувствовали по этому поводу? Задумайтесь вот над чем. Человек, которого не приняли в группу или общину, конечно, чувствует разочарование, но он переживает его и двигается дальше. Но человек, которого приняли в группу, который переехал в поселение и уже живёт там какое-то время, может быть гораздо глубже травмирован, если теперь возникнет конфликтная ситуация, из-за которой он должен будет уйти. Гораздо легче для всех участников процесса принять такое, пусть и кажущееся болезненным, решение в самом начале. Я бы советовала любой начинающей общение сначала обосноваться на земле, пустить корни, подрасти несколько лет, стать более-менее сильной и здоровой. и только потом, если угодно, принять и попытаться исцелить психически травмированного человека, нежели пытаться спасать кого-то в самом начале, когда вы рискуете самой возможностью воплощения проекта. Вы ещё только проклёвываетесь из семян, и на этом этапе вам нужны самые безопасные условия, какие только возможны. Научиться отказывать людям может оказаться настолько трудным, что многие предпочитают не иметь с этим дела вообще. особенно если их воспитывали, что говорить нет это невежливо или эгоистично. Как женщины из края мечты, мы часто стыдимся своих не очень добрых чувств к другим людям и осуждаем себя за то, что судим ближних или ещё хуже, за дискриминацию. Судить ближних означает утверждать, что кто-то является нехорошим или неценным человеком. Здесь же речь идёт совсем о другом. Вы решаете Были ли человек лично вашим взглядам и ценностям, соответствует ли его поведение нормам вашей группы и способен ли он принять на себя принятые у вас финансовые и трудовые обязательства. Глагол же discriminate, от которого происходит слово дискриминация, означает распознавать различия между разными вариантами, дифференцировать, различать. Различать же вы неизбежно должны, поскольку речь идёт о том, чтобы жить рядом с этим человеком и иметь с ним общее имущество и общие дела на протяжении, возможно, всей оставшейся жизни. Отбор новых членов. Общины по-разному организовывают процесс отбора новых членов. В Эдхэвен, к примеру, люди сначала узнают об образе поселения, его принципах и ценностях, требования к участникам и получают другую информацию, изучая веб-сайт экопоселения и информационный пакет, который включает в себя перепечатки журнальных статей и видео. Те, кто заинтересовался, могут совершить поездку в поселение, побывать на собраниях общины и договориться о визитах по выходным. Первая ступень членства в экопоселении это стать членом группы поддержки Supportive Member. Её смысл заключается в том, чтобы члены общины и новый человек могли получше узнать друг друга в непринуждённой обстановке без необходимости задавать друг другу слишком много вопросов за один вечер. Член группы поддержки может приезжать в поселение в любое время, останавливаться и жить там при наличии свободных мест в гостевых помещениях или у готовых его принять поселенцев. Может посещать собрания совета поселения, не принимая однако участия в дискуссиях. Кроме того, Он получает на свой электронный адрес письма с новостями поселения и копии решений совета. Член группы поддержки платит небольшой ежемесячный взнос и подписывает соглашение, в котором сказано, что он понимает идею, принципы и ценности общины. Если человек принял решение вступить в общину, он становится кандидатом в поселенцы на определённый испытательный срок продолжительностью не менее 6 месяцев. Бывает, что этот период продолжается дольше. Это позволяет ему и общению ещё более тесно соприкоснуться друг с другом, так как тут уже возникают определённые взаимные обязательства с обеих сторон. Кандидат вправе участвовать в поселенческих собраниях, хотя и не пользуется правом вето, в других мероприятиях и приглашается к постоянному проживанию в общине. Он платит вступительный взнос в размере 4000 долларов. и подписывает договор, в котором соглашается уплатить определённую сумму за аренду своего будущего участка, когда станет полноправным членом общины. Кандидат должен посещать по крайней мере 2 поселенческих собрания в месяц, трудиться 48 часов, 6 полных рабочих дней в квартал, 3 месяца на общественных работах и должен познакомиться с как можно большим числом членов общины. Процедура приёма в кандидаты включает в себя заполнение анкеты, содержащей вопросы о самом человеке и о том, чего он ожидает для себя от жизни вообще. С этой анкетой и потом могут познакомиться все члены поселения, а также подробный рассказ о своей жизни всей группе на специально отводимой для этого встрече. Если никто не возражает, чтобы человек стал кандидатом в поселенцы, то через 3 недели после собрания, посвящённого рассказу, он становится кандидатом. Если по окончании испытательного срока община всё-таки не примет его в полные члены, то вступительный взнос возвращается. Если же человек сам откажется и передумает вступать в общину, то община удерживает 1/3 часть взноса в качестве предупредительной меры, направленной против чересчур легкомысленных решений о вступлении. Через 6 месяцев, если кандидат аккуратно выполнял свои трудовые и прочие обязательства, Он или она может стать полноправным членом общины. Все поселенцы снова собираются и производится их опрос по поводу того, какое у них сложилось мнение о новичке и согласны ли они, чтобы он стал действующим членом. В частности, членам общины задаются такие вопросы: "Успели ли вы познакомиться и узнать этого человека? Если нет, то почему? Как вы считаете, этот человек смог бы принести пользу общине? Какую?" Есть ли у вас какие-либо возражения, критические замечания или предубеждения против этого человека? Если да, то пробовали ли вы обсудить их с ним в личной беседе? Если у члена общины имеются какие-либо возражения, он должен отдельно встретиться с кандидатом и попытаться, пообщавшись с ним, рассеять свои предубеждения и разрешить разногласия. Если же это не получается, Или же, если община в целом имеет возражения по поводу кандидата, то ему может быть предложено продлить испытательный срок и обратиться снова по этому же вопросу позднее. Если же ни у кого возражений нет, то на собрании совета поселения через процедуру консенсуса кандидату присваивается статус полноправного члена экопоселения, после чего проводится празднование этого события. Поселение Мидоуданс Имеет похожую процедуру с несколькими последовательными ступенями членства, но с большим количеством промежуточных приёмов. По окончании первого, четвёртого, седьмого и тринадцатого месяца жизни в общении, после чего кандидат становится полным членом. На каждой ступени членства кандидат вправе участвовать в собраниях, но он не имеет права вето. Процедура, принятая в Мидауданс, закономерно строже, чем приём в поселение подобное Эдхеван. Так как middle dance является коммуной, члены которой живут в общем здании, имеют общие трапезы и коллективно трудятся на общих проектах. Большинство общин и поселений из числа успешных 10% имеют подобную многоступенчатую процедуру приёма. Как можно сказать заранее? Поскольку большинство из нас имеет ту или иную степень психических нарушений и находится на разных стадиях духовного исцеления, возникает вопрос: как же возможно заранее сказать про того или иного человека, что он травмирован в такой степени, что может создать серьёзные проблемы для всей группы? Большинство людей с достаточно серьёзными эмоциональными нарушениями не подают таких ярких признаков своей болезненности, как вышеописанные Регина или Кел. Но выглядит при первой встрече примерно так же, как обычные нормальные люди. Этот самый вопрос задавали мне Селеста и Бред, основатели небольшой общины на верхнем среднем западе, которую я условно назову Дальнее озеро, Faraway Lake, после того, как она раскололась в результате трагического конфликта. Селеста и Бред двое из числа наиболее приятных, способных и глубоко духовных людей, каких я только знаю. И поэтому, когда они начали планировать создание своей новой общины, я была уверена, что у них всё получится. Они составили прекрасное и грамотное описание образа своего поселения и привлекли ещё пятерых единомышленников, каждый из которых казался настолько же серьёзным и способным человеком. Группа несколько месяцев встречалась на домах у участников и строила планы дальнейших действий. После просмотра более 50 различных вариантов, ребята нашли идеальное место вблизи озера, где было всё, о чём они мечтали. Хотя у них и были деньги для необходимого первоначального взноса, им всё же не хватало средств для немедленной покупки, и поэтому они стали искать возможности займа. Параллельно они сняли небольшую хижину неподалёку от места будущего поселения и расположились там, поставив палатки во дворе и заставив кроватями мансарду домика. Для того, чтобы обеспечить себя на новом месте, они затеяли небольшое совместное производство с ручным трудом, в которое Бред, Селеста и ещё двое членов группы вложили свои сбережения и заёмные средства от друзей. Они арендовали и обновили производственное помещение неподалёку и начали работать. В течение нескольких следующих месяцев группа напряжённо трудилась на новорождённом предприятии, Но при этом друзья всё-таки умудрялись находить время, чтобы собираться по вечерам у костра с песнями и историями, погулять по окрестностям, поплавать по озеру на парусных лодках или просто посидеть где-нибудь, размышляя на восходе солнца. К несчастью, начатый группой бизнес встретил несколько неожиданных затруднений. Финансовая неопределённость в купесах стеснёнными условиями проживания подточила энтузиазм участников группы, и между ними начались трения. Это не тревожило сильно Брэда и Селесту, поскольку они уже жили вообще не до этого и были довольно-таки искушены в грубовом процессе и разрешении конфликтов. Однако, один из членов, которого я назову Дэвид, был явно не удовлетворен ситуацией, и в нем все более нарастал гнев и недовольство. На кругах доверия и на сессиях обратной связи он, казалось, все слышал и все понимал, но в глубине души он становился все более сердит, раздражён и непремирим в своём мнении о происходящем. В особенности он не взлюбил Селесту, которая попросила его изменить кое-что в его поведении с людьми, с которыми они вели дела за пределами общины. По мере того, как в следующие несколько месяцев конфликт разгорался всё сильнее, и бред с другими членами общины пытались урезонить Дэвида, сам Дэвид всё больше утверждался в своей неприязнь к Селесте как к источнику всех бед. Конфликт ужесточился и принял форму борьбы за власть в общине между двумя её участниками. Селеста требовала, чтобы Дэвид относился более осознанно к общим делам и изменил некоторые свои привычки. Он же в свою очередь требовал, чтобы она прекратила командовать всеми. Как опытные экопоселенцы Бред и Селеста считали, что поскольку они вместе живут под одной крышей и ведут общее дело, Поведение Дэвида или любого другого члена группы касается всех и каждого. Но для Дэвида это было недопустимое вмешательство в его частную жизнь. Группа раскололась на фракции. Напряжение и недоверие всё возрастали. В момент, когда казалось, что хуже уже некуда, окончательно рухнул и общий бизнес, оставив общинников в больших долгах. Истощённые неудачами и деморализованные Участники общины почувствовали, что у них нет другого выхода, кроме как разъехаться во Своясе. Так они покинули место. Через 14 месяцев с момента их высадки на земле община Дальнее озеро прекратила свое существование. Дэвид, который не вкладывал своих денег в общий бизнес, отказался также участвовать в выплате его долгов. Оставшись снова в одиночестве, ошеломлённые, подавленными неудачами и стыдом за провалы их светлой мечты, Бред и Селеста в течение следующих 3 лет работали для того, чтобы расплатиться с долгами и вернуть то, что они имели до начала предприятия. Как мы могли знать, что Дэвид станет так себя вести, живя в общине? спрашивала впоследствии Селеста. Никто, пообщавшийся с ним, не смог бы заподозрить подобное. За те несколько месяцев, когда мы планировали проект, он был одним из самых привлекательных и прекрасных людей, каких только можно встретить. Как можно было догадаться? Вопросы, отзывы и длительные отношения. Ищите хорошую историю любви и работы, советует Ирвин Вольф Цукер. Согласно принципам психологии, поведение в прошлом является наилучшим индикатором поведения в будущем. Поэтому он рекомендует задавать новичкам подобные вопросы об их прошлой жизни при помощи анкет и интервью. Предположим, к примеру, вы ищете людей, которые самостоятельно в финансовом отношении, эмоционально уравновешены и в идеале имеют какой-то опыт жизни в тесном коллективе. Чем более близкие отношения предполагаются в ваше общение, в плане физической близости, количества совместно используемого имущества и степени финансовой взаимозависимости, тем более прямолинейными и откровенными могут быть ваши вопросы. Так, помимо обычных вопросов о том, чего человек ожидает для себя от будущей жизни в общине, вы можете спросить, каким образом вы обеспечивали и обеспечиваете себя материально? Можете ли вы рассказать о некоторых ваших долговременных отношениях с людьми? Каким был ваш опыт взаимодействия с окружающими в школе и вузе? Какое образование вы получили? Если вы не доучились и решили покинуть учебное заведение, то по какой причине это произошло? Практиковали ли вы дополнительное образование, альтернативные способы обучения или трудовых отношений, к примеру, стажировку, интернатуру, ученичество у мастера или обучение без отрыва от производства? Где и как долго? Завершили ли вы это обучение? Приходилось ли вам жить в условиях общежития или иной формы общности пространства, труда, имущества и ресурсов: студенческое общежитие или студенческое самоуправляющееся жилищное сообщество? Квартирная община, коммунальная квартира или какое-либо кооперативное объединение. Есть ли у вас в настоящее время возлюбленный, возлюбленная или семья? Как долго вы были вместе? Планируете ли вы жить вместе в общине? Если вы являетесь одиноким родителем, то каковы ваши отношения в настоящее время с вашим бывшим супругом, отцом, матерью ваших детей? Сохраняете ли вы хорошие отношения с вашим родителем? Участвует ли он или она в воспитании вашего ребёнка, или же вы не общаетесь? Претендует ли второй родитель на опеку над ребёнком или детьми? В состоянии ли вы будете принять на себя наши трудовые и финансовые обязательства? Каким образом вы намерены изыскать средства для этого? Эти вопросы могут казаться черезчур личными, однако имейте в виду, что вы ищете человека как раз для глубоко личных отношений. включающих в себя аспекты как семейной жизни, так и трудовых отношений и делового партнёрства. Вы ожидаете от человека определённую степень ответственности и доверительности, как от близкого соседа и того, с кем могли бы дружить ваши дети, а также как от партнёра, с которым вы будете владеть общим имуществом и принимать совместные финансовые решения. Кстати сказать, неготовность вкладывать свои деньги в выкуп общей земли или платить членские взносы, при том, что человек желает быть членом общины, наравне с другими, часто является показателем того, что в будущем с ним могут возникнуть проблемы, как в случае с Регином и Дэвидом. Хотя и не всегда. Некоторые из наиболее активных и продуктивных членов от Heaven, к примеру, это молодые люди, которые вступили в поселение, не имея денежных средств, однако они с лихвой выплачивают свои членские взносы и арендную плату за землю через свой труд и натуральный обмен с общиной. Помимо вопросов, вы также можете попросить у человека предоставить вам 3 или 4 рекомендательных письма или отзывы о нем от его бывших партнеров, текущих и бывших работодателей, арендодателей и домовладельцев или компаньонов по путешествиям. Вы можете спросить, а что если человек предоставит письма только от тех друзей, которые дадут о нём лишь хорошие отзывы. Что ж, отлично. На самом деле, уже само по себе то, как человек отреагировал на вашу просьбу о рекомендательных письмах, может сказать вам многое. Если он с готовностью берётся выполнить это поручение и быстро доставляет вам результаты, это хороший знак. Я однажды просила подобные отзывы от людей, намеревавшихся посетить одну небольшую формирующуюся общину. Отзывы требовались заранее, за несколько дней до визита. для того, чтобы к моменту встречи община уже имела представление о кандидате, знала на что обратить внимание и если человек очевидно не подходит, предупредить его об этом ещё до поездки, чтобы избежать лишних расходов и потери времени. Так вот я обнаружила, что можно получить очень неплохое представление о том, как к человеку могут относиться окружающие уже с третьего или четвёртого письма. И определённо этот метод сослужил бы хорошую службу в вышеописанной общине Данне Озера, если бы Бред и Селеста попросили отзывы о прошлых деловых отношениях Дэвида. Уже после распада коммуны они узнали, что в отношении него были вынесены несколько судебных решений о возмещении умышленно причинённого ущерба и взыскании долгов в пользу его бывших деловых партнёров, и он пытался укрыться от исполнения этих решений в разных экологических общинах и альтернативных обществах. Однако минуточку. Всегда ли поведение в прошлом правильно предсказывает поведение в будущем? Как насчёт того, что люди могут меняться и расти? Люди действительно с годами могут стать более зрелыми, надёжными, эмоционально устойчивыми и ответственными, и мы должны иметь в виду такую возможность. И я, кстати, предлагаю спрашивать об этом у людей напрямую. Каким вы были в 20 лет? Изменились ли вы с тех пор в каких-либо существенных чертах? Нам необходимо найти золотую середину между оценкой поведения человека в прошлом и часто лишь за последние 5 или 10 лет, и его состоянием в настоящий момент. Вопросы и интервью, отзывы, а также длительный период для общения и знакомства, когда вы можете увидеть человека день за днём в различных ситуациях, помогут вам в конечном счёте принять обоснованное решение. Однако, ещё минуточку. А как насчёт самих основателей, что пришли в группу с самого начала? Если бы они подобным же образом исследовали самих себя, достойны ли были бы они принятия в собственную общину? Способны ли они сами отвечать своим же требованиям? Люди очень часто склонны искать более высокого уровня нужных качеств в новых членах, чем могут предоставить сами. Видимо, такая человеческая натура всегда целит выше. подобно пожилому отцу, считающему, что ни один же из них не достаточно хорош для его любимой дочери, хотя сам Папаша едва ли отвечает своим же собственным стандартам. Мой совет для основателей групп и начинающих общин таков: ищите какого-то баланса между требованиями, настолько идеализированными, что единицы смогут им соответствовать, и настолько свободными, что это делает невозможным достижение той цели, ради которой создаётся община. Ваша цель привлечь людей, которые мыслят подобно вам и которые способны к реальным действиям по воплощению вашей мечты. Помимо получения информации о человеке, процедура отбора членов обычно включает определённый испытательный период для более близкого знакомства, а также разного рода платежи. Как правило, обязательства, связанные с затратой времени, труда и денег, позволяют успешно отделить людей, серьёзно настроенных изменить свою жизнь, от просто любопытных. Я твёрдо верю в действенность долговременных отношений, регулярные программы посещений испытательного срока продолжительностью от 6 месяцев до года или больше, так чтобы новичок и группа имели достаточно времени, чтобы узнать друг друга. Большинство общин со стажем пришли к выводу, что подобный длительный период очень важен. Иногда требуется год для того, чтобы обнаружить, что из себя представляет тот или иной человек, или ещё важнее, Как он ведёт себя в трудной ситуации и реально ли он способен счастливо ужиться с вашими общими договорённостями и нормами. Наконец, важно предусмотреть определённые шаги для интеграции вновь принятого члена в жизнь вашей группы или общины. Помимо того, чтобы дать ему для изучения сборник принятых ранее решений, а также убедиться, что новичок понял ваши соглашения, финансовые и трудовые обязательства Важно поделиться с ним как можно большим объёмом истории общины и приобщить к общинной культуре, приглашая его или её на общественные субботники, совместные обеды, праздники и тому подобное. В основном все эти вещи происходят естественно в период испытательного срока, а в формирующихся группах во время периода ознакомительных визитов. Некоторые общины идут ещё дальше, К примеру, проводят несколько ориентировочных собраний, специально посвящённых введению новичка в курс дел, или же назначают ему товарища-наставника, который заботится о нём и отвечает на его вопросы. Пожалуй, наиболее ответственная часть во всём процессе интеграции это донести до новичка понимание и навыки участия в вашей процедуре принятия общих решений. Если вы используете консенсус, единогласие Необходимо, чтобы человек полностью понимал его философию и практику, и, в особенности, смысл и принципы применения права вета. В некоторых группах требуется, чтобы принимаемый участник прошел специальный тренинг по процедуре единогласия, прежде чем ему предоставляется право участия в принятии решений, и я считаю, что это очень правильный подход. Разумеется, предложенные в настоящей книге советы по взращиванию семян вашего экопоселения «Общины» и о том, как помочь ему вырасти и начать приносить желанные плоды это никоем образом не исчерпывающий круг необходимых вам знаний и, конечно же, не конец вашей учёбы это ещё только самое начало